Басня номер 16 из басни «Изопа». Эта звукозапись сделана для сайта LibriVox. Все звукозаписи LibriVox являются общественным достоянием. Для более подробной информации или регистрации в качестве волонтера, пожалуйста, посетите LibriVox.org. Звукозапись сделана Гузель Тухватулиной. из «Изопа». Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня. Лисица. Попалась лиса в капкан. Оторвала хвост. И ушла. И стала она придумывать, как бы ей свой стыд прикрыть. Созвала она лисиц и стала их уговаривать, чтобы отрубили хвосты. Хвост, говорит, совсем не кстати, только напрасно лишнюю тягой за собой таскаю. Одна лисица и говорит Ох, не говорила бы этого, как бы ни была куция. Куция лисица смолчала и ушла. Конец басни лисица. Запись сделана в Гузэрту Хватулины. Клинтон, Теннесси, United States, September 8, 2008.